Он утратил счет минут, часов, он слышал только слабое клокотание умирающего дыхания и свою исступленную, вторящую ему мольбу. Свет и сознание угасли в его мозгу, усталость и нервное истощение взяли вверх. Он распростерся на полу, опираясь локтями на кровать, и сонно бормотал и бормотал. По ту сторону неподвижно сидела Элиза и держала руку Бена, Юджин невнять на лепече, погрузился в тревожную дремоту. Он внезапно проснулся, с острым ужасом осознав, что заснул. Он боялся, что затухающее дыхание совсем замерло, и его молитва была напрасной. Тело на кровати почти окостенело, не было слышно ни звука. Затем прерывистой неровно раздался тихий клеток дыхания. Он понял, что это конец. Он быстро поднялся и побежал к двери. По ту сторону площадки в холодной спальне на двух широких кроватях лежали измученные Гант, Люк и Хелен. «Идите!» — крикнул Юджин. «Он кончается!» Они быстро вошли в комнату. Элиза сидела неподвижно, не замечая их. Входя в комнату, они услышали легкий умирающий вдох, его последнее дыхание. Клокотание в изможденном теле, которое в течение долгих часов отдавало смерти все то, что достойно спасения в жизни, теперь прекратилось. Тело, казалось, костенело у них на глазах. Мгновение спустя Элиза медленно отняла твои руки. Но внезапно, как будто совершилось чудо, как будто настало его воскрешение и обновление, Бен сделал глубокий и сильный вдох. его серые глаза открылись. Охватив единый миг страшное видение всей жизни, он, казалось бестелесно, без опоры, приподнялся с подушек. Пламя, свет, сияние, наконец, воссоединившись смерти с темным духом, который сумрачно размышлял над каждым его шагом на одиноком земном пути, и, опустив яростный меч все постигшего и объявшего взгляда на комнату с ее серым парадом дешевых любвей и тупых совестей, Не на всех растерянных мимов, напрасных потери путаницы, уже исчезавших из сверкающих окон его глаз, он сразу ушел презрительно и бесстрашно, как жил в сумрак смерти. Можно поверить, что жизнь — ничто. Можно поверить, что смерть — загробная жизнь — ничто. Но кто способен поверить, что Бен — ничто?» Подобно Аполлону, который искупал свою вину перед верховным богом в скорбном доме царя Адмета, он пришел, бог со сломанными ногами, в серую лачугу этого мира. И он жил здесь, чужой, пытаясь вновь обрести музыку утраченного мира, пытаясь вспомнить великий забытый язык, утраченные лица, камень, лист, дверь. «Прощай, о Артемидор!» В необъятной тишине, в которой встретились боль и мрак, просыпались птицы. Был октябрь, было почти четыре часа утра. Элиза выпрямила ноги Бена и сложила ему руки на груди. Она расправила смятые простыни и одеяло, потом взбила подушки так, чтобы его голова покоилась в аккуратной впадине. Его блестящие волосы, коротко подстриженные по благородной форме его головы, были упругими и кудрявыми, как у мальчика. Она отрезала ножницами маленький локон на неприметном месте. У Гровера волосы были черные, как вороново крыло, и совсем прямые. «Никто бы не подумал, что они близнецы», — сказала она. Они спустились в кухню. «Ну, Элиза», — сказал Гант впервые за тридцать лет, назвав ее по имени, — «у тебя была тяжелая жизнь. Если бы я вел себя по-другому, мы могли бы ладить лучше». так постараемся не портить оставшихся лет. Никто тебя не винит. В общем-то, ты сделала все, что могла. «Есть много вещей, которых я была бы рада сделать по-другому», — грустно сказала Элиза. Она покачала головой. «Никогда нельзя знать заранее». «Мы поговорим об этом в другой раз», — сказала Хелен. «Сейчас все, наверное, измучены. Я, во всяком случае, я собираюсь немного поспать». «Папа, ляг, во имя всего святого! Теперь ты ничему помочь не можешь, мама, и ты легла бы!» «Нет, — сказала Элиза, покачивая головой, — вы, дети, ложитесь, а я все равно не засну. Слишком много надо сделать, сейчас я позвоню Джону Хайнсу». «Пусть о деньгах не думает, — сказал Гант, — я оплачу все счета». «Ну, — сказала Хелен, — «Давайте похороним Бена как следует, во что бы это ни обошлось. Это последнее, что мы можем для него сделать. Я не хочу, чтобы меня потом из-за этого мучила совесть». «Да», — сказала Элиза, медленно кивнув. «Я хочу, чтобы похороны были самые лучшие, какие только можно устроить за деньги. Я обо всем договорюсь с Джоном Хайнсом, когда буду с ним разговаривать. Вы, дети, идите теперь спать». «Бедняга Джин», — сказала Хелен со смехом, — «он выглядит, как последняя роза лета!» Он совсем измучен. «Иди-ка выспись хорошенько, дружок!» «Нет», — сказал он, — «я хочу есть. Последний раз я ел еще в университете». Ну, бога ради!» — заикал Салюк. «Почему же ты не сказал, идиот? Я бы что-нибудь тебе устроил!» «Вот что», — сказал он, усмехаясь, — «я и сам не прочь перекусить!» «Пошли в город, поедим!» «Да», — сказал Юджин, — «я буду рад ненадолго выбраться из семейного круга». Он и Люк захохотали, как безумные. Юджин повертелся вокруг плиты и заглянул в духовку. «А, чего тебе, милый?» — подозрительно спросила Элиза. «Что у вас есть вкусненького?» — «Мисс Элиза», — сказал он, скаля на нее зубы, как сумасшедший. Он взглянул на моряка, и оба они разразились идиотским хохотом, тыча друг друга под ребра. Юджин поднял кофейник, наполовину полный, холодной светло желтой бурдой, и понюхал его. — Черт подери, — сказал он, — вот уж это Бену больше не грозит, ему не придется больше пить маминого кофе. — Ух ты, — сказал моряк. Гант усмехнулся и облизнул большой палец. — Постыдились бы, — сказала Хелен с хриплым смехом. — Бедняга Бен! — А чем плох кофе? — спросила Элиза с досадой. — Это хороший кофе. — Они взвыли. Элиза поджала губы. — Мне не нравятся такие разговоры, — сказала она. Ее глаза вдруг налились слезами. Юджин схватил и поцеловал ее шершавую руку. — Ничего, мама, — сказал он, — ничего. Я не то хотел сказать. И он обнял ее. Она расплакалась внезапно и горько. «Никто его не знал. Он никогда не говорил о себе. Он был самый тихий. Теперь я потеряла их обоих». Затем, вытирая глаза, она добавила. «Вы идите, поешьте, мальчики. Вам будет полезно немножко прогуляться». И еще добавила она. «Почему бы вам не зайти в редакцию, Ситезен? Им надо сообщить. Они каждый день звонили, справлялись о нем». Они были о нем самого высокого мнения, сказал Гант. Все они испытывали усталость и еще огромное облегчение. Больше суток каждый из них знал, что смерть неизбежна. И теперь после ужаса, беспрерывного, удушливого хрипа этот покой, этот конец мучений наполнил их глубокой усталой радостью.